И поспешил вниз в скверик. На улице было пасмурно, Дул осенний ветер, Нес над мостовой желтую листву. Розовый куст, за которым стояла нужная скамейка, Уже отсвел, и лишь последняя алая роза Сыпала лепестки на жухлую траву. Удалов опечалился. — И зачем все это? — подумал он. Зачем суета, планы, космические полеты, бремя и ордена? Наверное, права девушка Гругена, которая призывает космонавта-гедики поселиться на берегу моря и кататься на яхте. — Ну, старик, ты совсем не изменился! Раздался пронзительный голос. кудалову подбежал, подпрыгивая зеленый кузнечик, одетый олиповато и ярко, Он уткнулся твердым носом в живот Удалова, всхлипывая от радости. Удалов почувствовал, как внутри у него зашевелились пальчики душевного волнения. — Надо худеть! — строго заявил Кузнечик. — Ты, Удалов, перешел все границы. Посмотри на меня, как огурчик! Такими грубоватыми словами Кузнечик Тори пытался прикрыть свои чувства. Он боялся, что ее сочтут сентиментальным. «Тебе что?» — сказал Удалов. «У тебя кожа хитиновая, как стальная. Куда тебе жреть?» Они уселись на скамейку. «Я как увидел в сводке нашего разведуправления, что на Столоке прибыл миниатюрный кораблик с земли, то решил, что не иначе, как ты с профессором Минцем что-то придумал. Ведь раньше звездных экспедиций земля не посылала». «Ты прав», — сказал Удалов. «А почему ты сводки смотрел?» Я теперь в разведуправлении Галактического центра консультантом дружусь, специалистом по России. «Ну — но какой же ты специалист? — Не хуже других, — обиделся Кузнечик. — После того, как я твоим переводчиком работал, мне полное доверие в центре. — Ну, спасибо, — сказал тогда Удалов. — Искренне спасибо, что вспомнил меня, прилетел поздороваться. — Дурак ты, Удалов, — с грубоватой прямотой возразил ему Кузнечик. Если б только поздороваться, мы б с тобой в таверне жареный индюк встретились. Я б тебя напоил в стельку. А если я тебя на секретное рандеву вызываю, значит, есть другие основания, не требующие отлагательства. — Ну что ж, говори, — вздохнул Удалов. — Он-то надеялся б сидеть с той, поговорить, вспомнить молодость, а тот опять о делах. — Скажи мне, друг спросил кузнечик вы уже отослали на землю кассету с кадрами вашей встречи и пребывания отослали ответил Удалов. — как получили позавчера телеграмму из москвы тоже и отправили плохо сказал кузнечик он задумчиво водил носком башмака по песку вырисовывая на нем загадочный узор а что случилось встртревожил судаолов я тебе этого говорить не должен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 — Мало ли чего натворят ваши политики или генералы. — Знаю. — Сам как честный человек беспокоюсь. — Так вот, мы получили по своим каналам информацию. На тайном совещании в верхах принято решение вас уничтожить. Кузнечик вздохнул, как заскрипел, и поднял к небу выпуклые глаза. — Зачем нас ликвидировать, если мы... «Гордость нашей необъятной родины! Минутку!» Сказал Торий и большими прыжками умчался следом за большой разноцветной бабочкой. Минут через три он возвратился, стирая платочком с углов хта цветную пыльцу. «А «Я только что поглядел, — сообщил он, — занесена она в Красную книгу или нет? Оказывается, занесена. Вот я и вернулся, несолонно хлебавший». Кузнечик тонко застрекотал...